Антон Палч Чехов Верочка Часть вторая Они пошли по дороге. Теперь уже деревья не заслоняли просторы, и можно было видеть небо и даль. Точно прикрытой вуалью вся природа пряталась за прозрачную матовую дымку, сквозь которую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 У меня мало знакомых, э -э я нигде не бываю. Шагов триста молодые люди прошли молча. Огнев поглядывал на открытую голову и платок Верчки, и в душе его один с другим воскресали весенние летние дни. То было время, когда вдали от своего серого петербургского номера, наслаждаясь ласками хороших людей, природой, любимым трудом, не успевал он замечать, как утренние зори сменялись вечерними, и как один за другим... Пророчих конец лета переставали петь сначала соловей, потом перепел, а немного позже карасьель. Время летело незаметно, значит, жилось хорошо и легко. Стал он припоминать слух о том, с какой неохотой он не богатый. Непривычный к движениям и людям В конце апреля ехал сюда В Эннский уезд, где ожидал встретить Скуку, одиночество И равнодушие к статистике Которая, по его мнению, среди наук Занимает теперь самое видное место Приехав апрельским утром В уездный городишко Н.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 Ожидая сухого делового приема, к Кузнецову вошел он смело, глядя из-под и застенчиво теребя свою бородку. Старик сначала морщил лоб и не понимал, зачем молодому человеку его статистики могла понадобиться земское управо. Но когда тот пространно объяснил ему, что такое статистический материал, где он собирается, говорил Петрович...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 «Не понимаю, зачем это умные и чувствующие люди теснятся в столицах и не едут сюда? Ну разве на Невском и в больших сырых домах больше простора и правды, чем здесь?» Правом Мне мои меблированные комнаты, сверху донизу, начиненные художниками, учеными, и журналистами, всегда казались предрассудком. В 20 шагах от леса через дорогу лежал небольшой узкий мостик со столбиками по углам, который всегда во время вечерних прогулок служил кузнецом и гостям маленькой станцией. Отсюда желающие могли дразнить лесное эхо, и видно было, как дорога исчезала в черной просеке. Ой. Ну вот и мостик. Ага. Тут вам поворачивать назад. Я остановилась, а... перевела от Давайте посидим, сказала она, садясь да. на один из столбиков. Перед отъездом, когда прощаются, обыкновенно все садятся. Огнев примастился возле ага. нее на своей вязке к ней и продолжал говорить. Она тяжело дышала, от ходьбы глядела.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 А тогда при встрече мы уж не будем помнить ни числа, ни месяца, ни даже года, когда виделись в последний раз на этом мостике. Вы, пожалуй, изменитесь. Послушайте, вы изменитесь? Я раздрогнул и повернулась к нему лицом. Что? Я вас спрашивал сейчас... А, простите, я не слышала, что вы говорили. Тут только Огнев заметил Вере перемену. Она была бледна, задыхалась, и, и дрожь ее дыхание сообщалось рукам и губам, и голове из прически выбивались на лоб не один локон, как всегда, а два. Видимо, она избегала глядеть прямо в глаза и, стараясь замаскировать волнение, то поправлял воротничок, который как будто резал ей шею, то перетаскивала свой красный платок с одного плеча на другой. Вам кажется холодно? Сидеть в тумане не совсем-то здорово. Давайте-ка я провожу вас на Гаус. «Что с вами? Вы молчите и не отвечаете на вопросы. Нездоровы вы или сердитесь, а?» Вера крепко прижала ладонь к щеке, обращенной в сторону Огня, и тотчас же резко дернула на нее. «Ужасное положение!» – прошептала она с выражением сильные боли на лице. «Ужасное!» «Чем же оно ужасно спросил Огнев, пожимая плечами, не скрывая своего удивления. «В чем дело?»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 Вам покажется странным и глупым, а я. а я больше не могу. И речь Вера перешла в неясное бормотание, вдруг оборвалась плачем. Девушка закрыла лицо платком, еще ниже нагнулась и горько заплакала. Иван Алексеевич смущенно крякнул и..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 Что же это такое? Ну, я же ее люблю или нет? Вот задача-то... Антон Павлович Чехов «Верочка» Читали артисты. Антон Багров, Полина Красавина, Вячеслав Захаров. Звукорежиссер Дмитрий Апостолов. Музыкальный редактор Наталья Цыбенко, Редактор Александра Медведкина. Режиссер Галина Дмитренко. Продолжение следует.